Последний день странствия выдался не по-весеннему тёплым. Солнце грело так ласково, словно на смену месяцу таяльнику. Пришёл даже не зеленик, а сразу цветень. Свиты показались жаркими, как овчинные тулупы, и будущие выучи с облегчением сбросили их, втайне радуясь, что не видят матери, которые обязательно бы принялись бронить. Крефам же было всё равно — Алисана с Айлишей, пользуясь тем, что никто из деревенских кумушек не закудахчет надухом, сняли с голов платки и даже слегка распустили косы. Тамир, нет-нет, бросал украдкой взгляды на своих спутниц, невольно сравнивая их друг с другом. Чего, казалось бы, разного, то девка и то девка, по две руки, по две ноги, по косище. Вот только если лисана, румяная, сдобная, мягкая, словно только что вытащенный из печи каравай, вызывала в душе юного пекаря тёплое любопытство, то застенчивая лекарка с нежным румянцем, подсвечивающим смоGLую кожу, с тёмными завитками волос над открытым лбом, казалась сладким коржиком. Он и смотрел на неё как на дивное лакомство, когда и отведать хочется, и страшно прикоснуться. Вот от чего так И юноша простодушно гадал про себя, в чем же дело. Смотрел то на одну, то на другую, но ответа не находил. Жалел об одном лишь, что познакомился с Айлишей здесь, а не в своем родном городе. Тогда бы она знать не знала, что на лошади он сидит словно куль с горохом. Впервые за долгие годы Тамиру стало мучительно стыдно за свою неуклюжесть, за рыхлое, колышущееся в седле тело. Эх, судьба злодейка. Отчего ж не позволила показаться девушке с лучшей стороны? А ведь Виляриша Тамира сына пекаря Строка знали как умелого хлебопёка. Слава о нём по всему городу шла, да такая, что сам посадник Хлют не брезговал захаживать в лавку Строковича. Когда же приезжали торговые гости, парень вовсе от печи не отходил. Пряники его медовые увозили целыми коробами. А теперь Он мечтал угостить Айлишу теми опряниками, чтобы не казаться ей совсем уж никчёмным. Понимал Тамир, такие как он, скорее вызывают смех и жалость, нежели восхищение. Сколько раз в детстве лупили его за неповоротливость и лишнее тело соседские сорванцы. Матушка едва не каждый день слёзы лила, прикладывая к синякам и садинам ненаглядного детётка подорожник. Когда же Тамир подрос, отец мало-помалу стал приобщать его к родовому делу. Тут-то и явили себя крепкие строковские корни. Кто знает, может, так и трудился бы наследник в отцовской пекарне, радуя соседей то сдобными жаворонками, то медовыми пряниками, то пирогами. Но приехал зимою в Елашер хлебопек по имени Радим. Приехал аж из самого Старграда. Отведал гостеваю родни коржей из строковой лавки и сомлел. Соседка строку рассказывала, округляя глаза и размахивая руками. Глаза-то закатил и спрашивает стенку мою, мол, это кто же у вас такой умелый? Она, когда сказала, что парню твоему и семнадцати не сравнялась, не поверил. Родин, видать, и впрямь решил, будто родня кривит душой, ибо уже вечером стучался в строковые ворота. Долго уговаривал старградский пекарь родителей отдать Тамира. Старград большой и богатый. Один посадский двор чуть не с третьей лашера, и хлебопек толковый там нужен. На золоте есть и спать будет парень, если пойдет под родимову руку. Но мать с отцом уперлись. Как же отпустить кровиночку в этакую даль? Мало ли, что в дороге случится с драгоценным, аль на чужбине, холода-то какие. Но сын больными глазами глядел на родителей, и у тех не набралось воли отказать вовсе. Попросили родимы дождаться весны. Знали бы, чем то обернется. Но вот настал для Тамира день прощания с отчим домом и с Елашером. Матушка снарядила чадо в дорогу. Ехать ему предстояло с купеческим обозом до самого Старграда, где ждал Родим. У матери уже и слёз не осталось плакать, отец весь словно сжался, за вечер состарившись на десяток вёсен, а у сына сердце рвалось между мечтой и долгом. Елашер, что? То ли дело могучий и многолюдный Старград. Вот уж щёлкнули кнуты. Головная телега медленно тронулась, но тут на площадь въехал Греф. Парень не первый раз видел наставника цитадели, но сызнова удивился тому, какой тот оказался неживой. Лицо застывшее, а вот глаза... Эх, и злые они были! Шумная площадь стихла. Колдун обвел тяжелым взглядом смолкших людей и, не обронив ни слова, направился в дом посадника. «Принесли его псы, не мог позже приехать», — выругался в сердцах хозяин обоза. И, скрепя сердце, велел распрягать лошадей. «Все одно, покуда Крев в городе уезжать строго-настрого запрещается». Весь день недобрым словом поминали купцы и грожане сына лавочника Жупана, что с дуру утонул, доставив Саочичем немало хлопот. Когда солнышко на весну поворачило, поленился этот пустоголовый дойти до мостков, что соединяли два берега текущей через город речушки. Попёрся по льду. А тут возьми да и проломись под дураком, только три уховчины мелькнул. Пришлось звать колдуна из старжевой тройки, чтобы тот своими камланиями поднял утопленника со дна. Ох, и матерились тогда мужики, кроша рыхлый лёд топорами до да пешнями. Никому не хотелось лезть в студённую воду вылавливать стерву. Но понимали, ничего нет страшнее непогребённого по обряду тела. Получишь через 3 дня живого мертвека, будет бродить по живой искать. Потому зло работали ела шарце, матерились, но дело делали, деваться некуда. Хвала хранителям вытащили. Наузник отшептал совсем чанием, тем всё будто и закончилось. И вот, значит, явился Креф за Жупаном, а Жупан утоп. И схоронен уже несколько месяцев как. Спит себе клятый с миром, чтобы ему провалиться. Только пекарь строг с женой радовались приезду колдуна. Как-никак подарил им малую отсрочку, задержал сына дома. Лишь парню было маятно. Он так долго ждал, а теперь что, опять сидеть. Пока еще Креф всех поглядит. Эх... Смотрины и обережниковы тянулись день за днем, и, казалось, не будет им конца. На исходе седмицы собрали, наконец, всю Тамирову улицу на небольшом пятачке перед домом посадника. Креф равнодушно осматривал стоящих перед ним людей, скользя взором колючих глаз с одного лица на другое. Тамир переминался нетерпеливо, скорее бы уж закончилось все доехать. Но колдун вдруг впился в него взглядом и кивнул. Этот у матери подломились ноги. Отец и тот покачнулся, раздирая ворот рубахи. Хлюц с крогаворкой пробормотал благодарственную здравицу, а крев, которого он называл донатасом, велел через полоборота быть готовым выехать. Подорожную сумму собирать с ней пришлось. Она и без того залежалась за столько-то дней, толком не попрощавшись с родителями, Так до конца ещё и не поняв, что всё-таки произошло, Тамир оказался за воротами Елашера. Он словно оцепенел, в голове не осталось мыслей, пустота. Не мог рассудок воспринять такое откровение. Он, Тамир, сын пекаря Строка, единственный ребёнок своих родителей, толстый, хвороый, нескладный, постоянно мучающийся одышкой, и вдруг особенный быть того не может. Но даже своим окаменевшим сознанием парень понимал: крефы не ошибаются. Никогда. И если его выбрали, то впереди обучение в цитадели. Но как же тогда Старград, родим, а мать, отец как? Вся их отрада, сын. И вдруг разлучиться на пять вёсен. Да переживут ли? Одно дело знать, что единственное дитя в тепле и сытости, а другое в цитадели обучается не по имени кого. Вот тогда набрался Тамир смелости спросить у молчаливого спутника, кем суждено ему стать. Доната посмотрел на него оловянными глазами и ответил: "Первый год никем, а дальше поглядим". Эти слова успокоили парня. "Чего, правда, всплашился? Не бойся, отправят к целителям мучиться, припарки ставить, дозели да варить. Почему к ним?" "Ну да потому что прямо скажем, рота боре цели колдун, Из здородного неповоротливого тамира получится ходячий насмех, так думал юный странник. А пока мист лежала перед ним дорога, и дорога-то тянулась через лес. Ни разу не был юный хлебопёк в такой глухой чаще, не доводилось. Оттого казалось, будто каждая веточка норовит зацепить за одежду, а каждая кочка выбить с него неуклюжего наездника из седла. но лишь когда остановились на ночёвку, а донато начертил обережный круг, Тамиру стало по-настоящему страшно. Крев спокойно спал, а его найдёныш лежал и, обмирая, слушал, как в чаще воет невидимая тварь, как шуршит валежник под чем-то, то ли ногами, то ли лапами, глядел, как в нескольких шагах от стоянки горят голодом зелёные глаза. А ещё казалось, будто кто-то зовёт Тамира, тоненьк ласкова, напевно. Он ёжился, крепко зажмуривался, надеясь уснуть, но с закрытыми глазами делалось ещё страшнее. Чудилось стянуться из тьмы жадные руки ходящих. Воздуха не хватало, ужас стискивал горло. Тамир шумно прерывисто дышал, тело сотрясало дрожь. Донатас тут же поднялся, подошел к подопечному и, в полсилы, пнув его ногой под зад, прошипел. «Заткнись, пока не удавил. Никто тебя не тронет, а спать не дашь, сам за круг вышвырну». После этого колдун вернулся на свой войлок и сразу уснул. Атамир так и не сомкнул глаз, примеривался к боли, оставленной сапогом крефа, додержался да за оберег под рубахой. На утро, когда странники покидали место стоянки, юноша заметил недалеко от оборжной черты растерзанного зайца. Да, тяжело далась дорога. Жгла сердце тоска, разъедали душу сомнения и страхи, потому встреча с улыбчивой, тёплой такой обыкновенной лисаной стала для измученного опасениями и недосыпом парня настоящей отрадой. А уж знакомство застенчивой, тоненькой, словно камышонка Айлишей и вовсе окрылило отчаявшегося было Тамира. От чего-то вдруг пригрезилось, как они вместе будут учиться на лекарей.